Глава 10. Поначалу судья Дире решил, что очевидно виной всему простуда, ведь он почувствовал себя хуже ещё в трапезной, у него страшно болела голова, а в животе было странное ощущение пустоты. До него донёсся слабый запах духов. Он открыл глаза, с удивлением обнаружил голубые шёлковые занавески над головой. В полном облачении он лежал на странном ложе, судя, щупал голову, повязка и шапка исчезли. На затылке оказалась здоровенная шишка. Он дотронулся до неё и сморщился от боли. Выпейте глоточек, раздался рядом мягкий голос. Над ним с чашкой в руке склонилась госпожа Дин. Она обняла пострадавшего левой рукой за плечи и помогла приподняться. Внезапно судья Ди испытал головокружение, но госпожа Дин поддерживала его, и после нескольких глотков горячего чая судья почувствовал себя несколько лучше. Понемногу он начал припоминать, что с ним произошло. "Кто-то ударил меня сзади", сказал он, расстроенно глядя на госпожу Дин. Вам об этом что-нибудь известно? Та присела на край кровати. Спокойным тоном она поведала: "Я услышала удар в дверь. Открыв, я обнаружила, что вы лежите без сознания на полу, головой к двери. Я решила, что вы очевидно намеревались нанести мне визит. Втащила вас в комнату и уложила на кровать. К счастью, у меня оказалось достаточно сил. Смею вас заверить, сделать это было совсем нелегко". Я смачивала вам виски холодной водой, пока вы не пришли в себя. Вот и всё, что мне известно. Судья один, хмурившись, резко спросил: "А кого вы видели в коридоре?" "Абсолютно никого". "А вы слышали шум шагов?" "Нет. Покажите мне ваш мешочек с духами. Госпожа Дин послушно достала из пояса маленькую порчёвую сумочку и протянула её судье. Он понюхал её. Сладковатый аромат духов совершенно не походил на тот приторный запах, который он ощутил прежде, чем на него было совершено нападение. Сколько времени я оставался без сознания? Приблизительно около 2 часов. Сейчас уже почти полночь потом надув губки, она добавила: вы меня в чём-то подозреваете? Судья Ди слабо улыбнулся. Извините меня, сказал он. Я немного растерялся. Вы так добры ко мне, госпожа Дин. Если бы не вы, то негодяя глушившая меня, несомненно прикончил бы меня. "Вас посла повязка под шапкой", заметила госпожа Дин. "Вам должно быть нанесли сокрушительный удар каким-то острым предметом, и не будь у вас на голове плотной повязки с апельсиновыми корками, вам раскроили бы череп". "Я должен поблагодарить своих жён", пробормотал судья Ди. "Это они настояли, чтобы я надел повязку, но прежде я должен выяснить, Кто же совершил это подлое нападение? Он хотел подняться с постели, но внезапный приступ головокружения вынудил его лечь снова. Не надо так спешить, правитель, вам сильно досталось. Я помогу вам подняться и пересесть вон в то кресло. Судья присел у шаткого столика, а Анна окунула тряпицу в латунную лохань с водкой. «Я снова наложу ее вам на голову», — предложила она, — «вы скоро придете в себя». Отхлебнув чай, судья Ди задумчиво смотрел на ее миловидное открытое лицо. Госпожа Дин не была особенной красавицей, но обладала определенной привлекательностью. Он прикинул, что ей должно быть лет двадцать пять, Её платье из чёрного шёлка с широким красным поясом подчёркивало тонкую талию и маленькую крепкую грудь. Гибкое тренированное тело выдавало опытную акробатку. После того как она закрепила повязку на голове, а сверху выдвила шапку, судья сказал: "Присядьте, поговорим немного, прежде чем я откланяюсь. Скажите мне, почему такая хорошенькая, способная девушка, как вы, выбрала столь необычную профессию? Поймите, я вовсе не считаю позорным ваше занятие, но мне кажется, что девушка с вашими способностями без труда могла бы найти лучшее место в жизни". Госпожа Дин, пожала плечами, наливая судье вторую чашку чая, она ответила: "Боюсь, что у меня довольно капризный и своенной характер. У моего отца в столице небольшая лавка лекарств, но на его беду у него ещё пять дочерей". Я самая старшая, и отец замыслил продать меня в наложнице оптовому торговцу лекарствами, которому он был немало должен, а этот мерзкий старикашка меня не устраивал, оставалось лишь поступить в публичный дом, что меня тоже не прельщало. Я всегда была достаточно сильной и любила гимнастику, и поэтому с согласия отца я поступила в труппу Куаня. Куань дал отцу в качестве аванса необходимую сумму денег денек. Вскоре я научилась выступать на сцене, а также исполнять акробатические танцы и жонглировать. Через год Куань вернул потраченные деньги с избытком. Куань порядочный человек. Он никогда ко мне не приставал и не заставлял меня платить благосклонностью нашим покровителям, поэтому я осталась с ним ана наморщила носик и продолжала: "Я знаю, что всех актёров принято считать проходимцами, а всех актрис продажными женщинами, но смею вас заверить, что Куань безупречен и порядочен. Сама же я, хотя и не претендую на то, чтобы считаться святошей, никогда не торговала своим телом и ни за что этого не сделаю". Судья Ди Понимающие Внул потом спросил: "Вы говорите, Куань к вам никогда не приставал, а как насчёт Мо Модэ?" Вначале он попытался за мной ухаживать, скорее из-за того, что считал это делом мужской чести, а не потому, что ему этого действительно хотелось. Мне сразу стало это ясно. Однако мой отказ его взбесил. Его нелепая гордыня была уязвлена. И с той поры он всегда со мною групп. О чём мне нередко приходилось сожалеть, потому что он великолепный фехтовальщик и выступать с ним на сцене одно удовольствие. Мне не понравилось, что во время представления он запугивал госпожу Оу Ян, заметил судья. Как вы считаете, человек подобный Мо способен испытывать наслаждение, причиняя боль женщине? О нет, у него нистовый нрав, но в нём нет ни подлости, ни злобы. Могу за это поручиться. Я немного знаю мужчин. А что, госпожа Оу Ян тоже его отвергла? Дин заколебалась, помедлила с ответом. Дело в том, что госпожа Оу Ян только недавно поступила в нашу труппу и, не закончив фразы, она поспешно допила чай, потом взяла со стола палочку для еды, подбросила блюдце в воздух и поймала его. На кончик палочки столь искусно, что блюдце продолжало вращаться. «Оставьте это занятие!» — раздраженно произнес судья. «У меня снова начинает кружиться голова». Она ловко подхватила блюдце и положила его на стол. Судья настаивал. «Ответьте на мой вопрос, Оу-Ян!» — отвергла «мо-мо-де». «Не нужно на меня кричать!» — решительно заявила госпожа Дин. «Я как раз собиралась вам это рассказать». Дело в том, что госпожа Оу Ян несколько неровнодушна ко мне, но подобные вещи не в моём вкусе, поэтому я держу её на расстоянии, а Мо убеждён, что между нами что-то есть, поэтому-то он ревнует и ненавидит её. «Ясно. Сколько времени Мо пребывает в составе труппы?» «Около года. Но мне кажется, что на самом деле он никакой не актер, а бродяга. Странствует по всей империи, зарабатывая на жизнь разными способами. Во всяком случае, я уверена, что Мо — не настоящее его имя. Однажды я видела на его куртке иероглиф «Лю», но он утверждал, что купил ее у старьевщика. А кроме того... Он должно быть уже бывал раньше в этом монастыре. Откуда вам это известно, поспешил задать вопрос судья? Уже в первый день по прибытии сюда он мог довольно хорошо ориентироваться. Все мы считаем, что это довольно противное место и стараемся по возможности не покидать своих комнат, но Мо большую часть времени где-то скитается в полном одиночестве и совершенно не боится потеряться в этом страшном кроличьем лабиринте. Будьте с ним поосторожнее, мрачно посоветовал судья Дик, кто знает, он может оказаться преступником. А ещё меня тревожит госпожа Оуян. Надеюсь, вы не считаете, что она тоже может оказаться преступницей, поспешно спросила госпожа Дин. Нет, но мне хотелось бы разузнать о ней чуточку побольше. Он выжидательно посмотрел на девушку. Некоторое время она колебалась, потом сказала: Я обещала Куаню никому об этом не говорить, но в конце концов вы же представитель власти, а это другое дело. А кроме того, мне не хотелось бы, чтобы вы подозревали госпожу Оу Ян в каких-то недобрых делишках. На самом деле, она не актриса, и Оу Ян не настоящее её имя. Мне неизвестно, кто она в действительности. Знаю, что она из столицы и довольно состоятельная женщина. Она заплатила Куаню круглую сумму, чтобы попасть в этот монастырь на торжественное празднество и получить разрешение присоединиться к нашей труппе на время выступления здесь. Она заверила Куаня, что её единственная цель предостеречь кого-то в монастыре, для чего ей нужно выступить на сцене со своим медведем, и поставила условие, что сама выберет себе грим. Куань не увидел в этом ничего дурного, а поскольку предложение обещало двойную выгоду, согласился. Когда мы сюда прибыли, она не принимала участия в нашей подготовке монахов, предоставив Куаню, его жене и мне обучать этих болванов, как нужно держаться на сцене. От Мо в этом тоже не было особого проку. «Вы думаете, что Мо раньше не знал госпожу?» «Оу, Ян!» — быстро спросил судья. «Это мне неизвестно. Когда они оказываются рядом, то чаще всего ссорятся. Ну а сегодня мы видели, как она загримировалась, чтобы походить на юную госпожу Бао». А когда Куань спросил, зачем она это сделала, она ответила, что это ее личное дело. Когда вы неожиданно зашли в гости к Куаню, он перепугался, потому что решил, что госпожа Оуян замешана в каких-то преступных делишках, и вы намереваетесь провести расследование. Вот и все. Но прошу вас, не говорите ни Куаню, ни кому-либо другому, что я вам сообщила обо всем этом». Судья Дэй, понимающий кивнул. Он с унынием подумал, что от этого странного сообщения всё ещё больше запуталось. Он поднялся со стула, но вдруг почувствовал тошноту. Тогда он подал госпоже Дин знак, чтобы та оставила его одного и доковылял до ночного горшка в углу. Его обильно стошнило. После того как судья обмыл лицо в тазике, что стояло на столике, и расчесал бороду, он почувствовал облегчение. Выпив чашку чая, он подошёл к двери и позвал госпожу Дин. Он чувствовал себя значительно лучше, головная боль прошла. С улыбкой он сказал: "Ну а теперь я отправляюсь". Куда шёл, ещё раз благодарю вас за своевременную помощь. Если я смогу быть чем-то вам полезен, дайте мне знать. Я никогда не забываю добра. Госпожа Динки внула, опустив очи долу, она некоторое время играла кончиками своего красного пояса. Вдруг она подняла глаза и сказала: "Я бы хотела попросить у вас совета по по одному довольно деликатному вопросу. Это всё странновато, но вам, как судье, наверняка приходилось слышать многое, о чём не принято говорить вслух. Проще говоря, те не многие любовные связи, что у меня были, не доставляли мне того удовольствия, которое полагается испытывать девушке, но должна признаться, что меня «Очень влечет к госпоже Оуян, сильнее, чем к кому-либо из мужчин, которых я встречала. Я пытаюсь убеждать себя, что все это чепуха и скоро пройдет, намеренно стараюсь избегать ее». Но в то же время меня не оставляет тревожная мысль, может быть, я от природы непригодна для замужества. Мне бы страшно не хотела сделать несчастным мужчину, который женится на мне. Как по вашему мнению, мне нужно поступить? Судья принялся было чесать в затылке, но острая боль заставила его тотчас же дёрнуть руку. Тогда он начал медленно поглаживать усы, потом высказался: На вашем месте в данный момент я не стал бы ничего делать. Может быть, мужчины, с которыми вам до сих пор приходилось иметь дело, вам не нравились, а возможно, и вы не нравились им. В любом случае подобные краткосрочные связи не могут идти ни в какое сравнение с супружеской жизнью. Продолжительная близость приводит к появлению взаимопонимания, что и является основой счастливого любовного союза. Более того, в госпоже Оу Ян есть что-то таинственное, а в купе с повышенным вниманием, которое она вам уделяет, это и может объяснить, почему Вас к ней тянет, поэтому продолжайте держаться от неё на расстоянии, пока лучше не разберётесь в собственных чувствах и не поймёте её намерения. Пока вы не убедитесь до конца в себе и в намерениях другой стороны, не поддавайтесь соблазнам, дабы не утратить потом уважение к себе и не поранить свои чувства. «Ну а как правителя уезда меня любовные дела не касаются, поскольку вы обе взрослые и свободные женщины. Закон вмешивается только в том случае, если в подобные отношения вовлекают несовершеннолетних или связанных брачными узами людей». Дух нашего общества и царящие в нём законы позволяют каждому устраивать свою личную жизнь, как он того пожелает, при условии, что это не наносит вреда другим и не нарушает оговорённых законом норм относительно взаимоотношений полов. А этот негодяй Цзун Ли всегда старается поехидничать по поводу госпожи Оуэн, и меня печально заметила расстроенная Дин. Не обращайте на него внимания, он безответственный юнец. Кстати, он убежден, что юную госпожу Бао вынуждают принять монашество. «Чушь!» — воскликнула госпожа Дин. «Я несколько раз беседовала с девушкой наедине. Ее комната находится на одном этаже с моей». Она страстно хочет постричься в монахине. Она намекнула мне, что у неё была несчастная любовь, и поэтому она решила уйти от мирской суеты. Я как раз направлялся к госпоже Бао, когда на меня напали и сказал судья: "Но сейчас уже слишком поздно. Я навещу их завтра утром. А комната Мо тоже находится на этом этаже". "Да", она сосчитала по пальцам, потом добавила: комната мо четвёртая с правой стороны от поворота за угол ещё раз благодарю за всё судья Ди направился к двери и не беспокойтесь на свой счёт она благодарно улыбнулась ему в ответ и он вышел